Слова вторая. Три события. Событие первое. Печальное. Оба вороненка вдруг рухнули вниз, кувыркаясь и ударяясь о ветки, а достигнув земли, остались неподвижно лежать в траве. Вороны-родители пронзительно закричали и тоже сорвались вниз, но не беспомощно кувыркаясь, а целясь когтями и клювами в невесть откуда взявшихся мальчишек с рогатками в руках. Те завопили и бросились на утек, а разъяренные птицы устремились за ними. Хромушка взволнованно подпрыгивала, стараясь разглядеть сквозь густые ветви, чем закончится преследование. А когда виск мальчишек и гневные голоса мамы и папы стали стихать, она, помогая себе клювом и недоразвитой ножкой, забралась на край гнезда и изо всех сил взмахнула крыльями. Событие второе. Начало нового пути. Кромушка не забыла про ошибку братьев, из-за которой они не смогли оторваться от ветки, а потому вместе со взмахом крыльев расцепила свои четыре пальчика и полетела. Правда, не вверх и не вперед, а тоже вниз, но зато плавно, так как крылья держала расправленными. К тому же именно вниз ей было нужно посмотреть, что случилось с братьями. Приземлилась она чуть дальше от того места, где лежали воронята. И сразу поняла, что сохранять равновесие на земле гораздо труднее, чем в гнезде. Там можно было опираться о стенки. Она вытянула шейку, вглядываясь в братьев, похожих сейчас на два черно-серых холмика. «Ой, смотри, птенцы-вороны!» Возглас принадлежал маленькой девочке с двумя косичками, украшенными большими белыми бантами. Рядом с ней была еще одна, только без косичек, а с челкой и хвостиком, перетянутым ярко-розовой спиралькой. «Они, наверное, из гнезда выпали!» Задрав голову вверх, туда, где обычно располагаются на деревьях вороньи дома, предположила девочка с бантами. «Тогда их лучше не трогать!» Шепотом предостерегла ее подружка «Почему же ты шепчешь?» Удивилась первая девочка «Чтобы не услышали их родители Мне мама рассказывала Что к птенцам нельзя близко подходить Потому что вороны Очень больно клюются Когда защищают своих детей Девочка с бантами Оглянулась вокруг Но ведь нет никого И сделала шаг По направлению к хромушке «Смотри, что «Какая она славная!» «А те двое, кажется, погибли, когда о землю ударились!» Голос девочки стал грустным. «И эта малышка летать еще не умеет!» «Тут ее собаки задерут или кошки!» Девочка подошла еще ближе. Хромушка на всякий случай скакнула в сторону, опираясь на крылья, как на костылики. «Ой, у нее ножка болит!» воскликнула девочка и решительно заявила. Я возьму ее домой Подружка в сомнении покачала головой Тебе здорового котенка не разрешили взять А тут хромая ворона Но девочка с бантами уже наклонилась над хромушкой Та попыталась снова отскочить в сторону Но завалилась на бок От испуга хромушка забыла, что нужно кричать и звать родителей Только клюв беззвучно открывала и закрывала Девочка осторожно обхватила ее ладошками и нежно прижала к себе. «Не бойся, малышка, я теперь твоя мама. Ой, как у нее сердечко колотится!» «Дай мне подержать», — попросила подружка. «Только сначала отойдем отсюда подальше, а то вдруг взрослые вороны прилетят». Девочки направились прочь от дерева, на котором месяц назад родилась хромушка и под которым теперь лежали Двое ее братиков, подстреленных глупыми и жестокими мальчишками Событие третье Обнадеживающее Не успели девочки отойти от места, где разыгралась драма Как туда подъехали на велосипедах двое мальчиков-подростков И остановились, чтобы передохнуть в тени Один из них заметил в траве воронят И осторожно потрогал их, проверяя, живые они или нет «Живые!» – радостно сообщил он приятелю «Наверное, из рогатки кто-то подбил», – осуждающе покачал головой второй мальчик «Тут недалеко ветеринарная клиника есть, где нашему коту прививки делают «Давай туда отвезем» Мама ворона и папа ворона, вернувшись к своему дереву и не обнаружив, Ни хромушки в гнезде, ни воронят в траве Стали метаться вокруг в поисках детей «Я все видела! Я все видела!» Затрещала сорока, которую незадолго до того Привлек к месту происшествия блеск деталей на велосипедах мальчиков Ведь сороки обожают все блестящее «Вы их еще догоните? Держите воров!» Заверещала она, призывая всех окрестных птиц броситься в погоню «Не слушайте эту паникёршую сплетницу!» Вмешалась Галка. «Я тоже всё видела. Мальчики повезли воронят к ветеринару». «А куда делась Хромушка? Она ведь оставалась в гнезде!» В отчаянии заломила крылья мама ворона. Оказалось, что про Хромушку никто ничего не знал. «Улетела?» Предположила Галка. «Кошки задрали!» Высказала догадку сорока. А папа ворона... Пообещал своей супруге Мы обязательно ее найдем Пока же родители воронят поспешили за велосипедистами Чтобы узнать судьбу своих сыновей А поскольку дальше рассказ пойдет только про Хромушку То сразу успокою тех, кто переживает за ее братьев Они попали в руки хорошего человека Не только замечательного врача-ветеринара Он их вылечил Но и очень наблюдательного Он заметил пару взрослых ворон на дереве Около входа в клинику Они прилетели почти сразу Вслед за мальчиками, которые доставили раненых птенцов Ясно, родители, подумал ветеринар Когда воронята поправились И он вынес их на улицу То был встречен благодарным карканьем А потом долго смотрел вслед вороньей семье Птенцы от радости так усердно махали крыльями, что им удалось взлететь. А взрослые кружили рядом и зорко поглядывали по сторонам, чтобы никакая опасность не помешала их деткам вырасти красивыми и сильными. Единственное, что омрачало счастье семьи, так это исчезновение хромушки. Пока воронята были в клинике, Родители по очереди летали на ее поиски, но так и не нашли Однако что-то подсказывало маме Вороне и папе Вороне, что с их дочкой не случилось ничего страшного Просто у нее начался свой путь